"Вот и держу, что вы не успели поесть", сказала она, не переставая жевать. Потом без всякого перехода: "Ты узнал на Лони?" Я отрицательно покачал головой. "Дочь наших бывших фермеров из Виньюков", объяснила она, сестра моей длён, которая недавно умерла на ферме Красная Солятрака. "У Меланись в мансарде на восьмом этаже, с тех пор, как дочка вышла замуж, она уступает её мне, когда я приезжаю в Париж. Это в центре." Я могу пользоваться телефоном в Превратницкой, могу сводить себе там яйцо. И что ты думаешь? Гостиницы мне не по карману. Да, я ведь не богата, приходится экономить. Мой длинная пастушка, с которой я, когда ей было 15 лет, баловался под кедром, где гнездился коршун, и которая в 25 стала дородной хозяйкой соседней фермы, неужели умерла? Нет, это я не знал. Что касается Милони, то, конечно, она, уроженка Крне, почитается молода, и из любви к мистам своего детства готова ей помогать. Разве не назвала она меня по телефону Сержан, как называла детей 5 лет назад, когда ходила в сабо на босу ногу? Значит, ощущение исчезло раблепное стремление услужить. Заметив выражение враждебности на моём лице, матушка на сей раз ничего не может понять. И и не вдумал, что мне коробит эти следы былых привилегий, которые столь для неё лесны. Благо, очевидно, что мне не нравится, как она управляла имением. Она подождала, пока я проехал ещё три улицы, и уж тогда решилась прокомментировать: "Ну, твоё отца уже после Первой мировой войны начались трудности. Можешь себе представить?" Как тяжело приходится мне. И как я хочу, чтобы меня обобрали в пользу Марселя под тем предлогом, что ты и Фред тоже мои наследники. И кто, если наследство сначала попадет ко мне, то состояние плевеньеков может оказаться у вас. Ага. Вот оно что. Не здесь ли зарыта собака? Мана хочет поживиться, а я должен ей посодействовать. Хороший урок для Бертиль. Она же и иногда мне не верила. Между тем матушка сочла уместным изобразить скорбь. Бедная мама, продолжала она. Она была слишком стара, чтобы отищиться от своих предубеждений. Ну, впрочем, и Марсель не зевал. Потом я уже слышал только шум мотора и скоро увидел в зеркальце весьма назидательное зрелище. Мадам Резо, сунув за щеку мятную конфетку, вытащила свои четкие и, решительно перебирая их большими пальцами, молча шевелила губами. Воздавая добром за зло, она молилась за покойницу. Площадь Этуаль. Бульвар Марио. дефарс, мельмезон. Ещё полчаса, и мы приехали. Несмотря на то, что здесь как грибы растут небоскрёбы, которые до 30-го даже будут набиты мелкими служащими. Несмотря на доступную цену за квадратный метр, район этот всё ещё сопротивляется нашествию, цепляется за XIX век. В высшествособников Построена здесь еще в ту пору, когда они любили показные роскоши, и фасады домов, обращенные в сторону парков, не должны были вызывать зависти прохожих, которым внушала уважение высокая ограда, ощеревшаяся битым стеклом с плотной стеной деревьев за ней. Дверь с глазком в той стене, у которой я остановился, была отворена. Из нивы выходила молодая женщина с большим чемоданом. "Это что такое? Что она уносит?" встрепенувшись, спросила матушка. Я осведомился. Ту была сиджилка, спешившая по другим адресам, туда, где витала смерть. Но мадам Ризо уже переступила порог. Она бросила, казалось, чуть смягчившийся взгляд на лужайку. на тенистые деревья, на узенькие аллеи, усыпанные мелким песком, по которым Верна когда-то прогуливалась в своих высоких зашнурованных ботинках мадемуазель Плевеньек и, тотчас же устремившись к вилле, натолкнулась на первое препятствие. Скрытый густыми кустами аукубы, я немного отстал вместе с Бертиль, которая, глядя на слишком пышный фасад деревьев, в вегетарианском стиле выдохнула Ноин. Ну ну. Я услышал. Все вместе мы приехал с вами. Мадам Плевин я очень просил меня, и тут же вместо ответа грозное рычание: "Да вы что?" Я сразу понял, что как шефёр и одновременно внушающее уважение лицо, я могу оказаться полезен матушке. Чувствуя за собой поддержку Она легко привела в замешательство ту, что вышло ей навстречу. Пока завещание не прочитано, дочь умершей по естественному праву была здесь бесспорно у себя дома, и компаньонка, которая облекла своими полномочиями ее бездыханная хозяйка, оказалась в трудном положении. Благословенное путешествие, благодаря которому не поспел вовремя привилегированный наследник, я выставил вперед, вертель тоже. Мы были в вышестве. И матушка казалось, преодолёв, получив наконец возможность пойти на перекос последней воли покойницы, единственной на моей памяти человек на свете, которого она так и не смогла заставить плясать под свою дудку. Компаньонка же чуть не лишилась чувств. Но ну, мадам отважилась она пролепетать: "Я я получил распряжение, репутация какое это верное средство для устрашения глупцов сам дьявол в своём обличье прошёл мимо этой девицы жесткой, сухой, с жёсткой сухой сморщинистой шеей и руками а потом и жена дьявола которая проворчала вы как знаете а я её хочу есть Теперь достаточно было отправить этого Цербера в бельевую на матушку, которая сначала чуть не растерялась в возвысый голос. Теперь, мадмозель, распоряжаюсь здесь я. И прежде всего я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом. Вам тут больше нечего делать. Нотариус заплатит вам всё, что вам причитается. Когда глубоко оскорблённое старое дело олитировалось перебя свой нагрудный крестик. Матушка остановила взгляд на служанке Анне в чепце, какие носит уроженки уже. Даня отступала ни на шаг от компаньёнки, но второй стычки не последовало. Анна, рабыня плевеняков, служившая им ещё в старом поместье сенатора в Морбиане, быстро приняла сторону дочери покойной. Впрочем, улыбка ее красноречиво говорила о ее отношениях с побежденной. «Бедная мадам лежит там, в голубой спальне», — пролепитала она. «Через час ее должны положить в гроб. Я, я не провожаю вас, мадам Полли, вы сами знаете, как пройти. Пусть же она сейчас распахнутся за стекленные двери передней. И да последует наше траурное шествие». по достму к ковру, прикреплённому к леснице медными прутьями. Передо мной я слышу шёпот. Неужто ли бы тебя ужить вот здесь твой брат? У него разлилась бы желчь. Нечего и сомневаться, что моё присутствие будет расценено как знак благоволения ко мне, а вовсе не как оказанная мною услуга. Ну, телешничная вот площадка, освещённая нескольким светом стеклянных горок, набитых разными безделушками, весьма типичными для бужарного дома 1900-х годов. Бронзовые статуэтки, вещицы из металла, саксонский бисквит. И вот наконец широко раскрытая дверь в голубой спальни. Вокруг кровати с колоннами и пологом громоздятся остатки былого великолепия. Проберё по настоящему обшилили только прочные материалы: стекло, дерево, металл, а плюшевая обивка в цветочек на мебели и тяжёлые занавеси с шишечкой на конце шнура пошли в ветхость. Сама кровать кажется почти пустой. Там лежит ничто среднее между миниатюрной амазонкой и яблоком раннет в конце сезона. Заметнее всего жульцо. Как воскликнула Серафа. У нее в руках оставили четки с ангелами. И в самом деле пальцы покойной, обвиты четками из слоновой кости в золотой оправе, каждая бусина которых крошечная головка ангелочка. А вместо взрослого Христа ювелир с наивным садизмом пригвоздил к кресту младенца Иисусом. Это редкая вещица, и мадам Резу не колеблется. Одно за другой она высвобождает бусины из уже окостеневших пальцев покойницы, сует их к себе в сумку, откуда достает в качестве замены собственные четкие добротные будничные четки из оливковых косточек, напоминающих благочестивым душам о муках в оливковой роще в Гефсиманском саду. Вдобавок они освещены, четкие с ангелочками вряд ли, Для да к тому же ещё не успели остыть от жарких молитв в медоризо. Но ино ну! вздыхает Бертиль за моей спиной. В медоризо, которая не слышала её вздоха. Хватает веточку розмарина, плавающую в блюдце на ночном столике. И с напускной та жестностью тржед взмахивает ею. Несколько капель воды Падает на отороченную кружевами простыню. Матушка поворачивается ко мне, потом спохватывается, наверняка вспомнив о моих отношениях с бабушкой, если не о моих отношениях с небом, и кладет розмарин обратно. Потом она вдруг задергивает полок к кровати и, ради приличия, изолировав таким образом покойницу, пикирует прямо на шкаф. Она распахивает его, Настишь, перетряхивает две стопки белья и под третьей находит то, что искала конверт с надписью: "Здесь находится моё завещание", причём даже не запечатанный. Матушка, тем не менее, лихорадочно вскрывает его. Она вскрышивает этим завещанием, довольно коротким, целиком написанным синими чернилами на гербовой бумаге рукой покойницы. и аккуратнейшим почерком воспитанницы монастырского пансиона. Она читает, вся передергивается и кричит «Ну и подлецы!» и раз, два, рвет завещание пополам, потом на четыре части, на восемь частей. Такого я не ожидал даже от нее. Я не ожидал. Ее душит бешенство. Она топчет ногами обрывки завещания. Перед нами воскресла психи Мора. Но на этот раз я не участвую в игре. Я всего лишь зритель. Я словно с другой планеты вижу и слышу, как наследница задыхается от злости. Марсель — единственный наследник. Ему завещан дом и все, что в нем есть». Еще до раздела имущества. Никакого раздела. У меня право только на то, что по закону положено дочери. А как вам нравится приписка, не ищите моих драгоценностей, я ими распорядился, а? Остались только самые пустяки. Произносит чей-то голос. Это Анна. которая потихоньку вновь вошла в спальню. Вид у нее такой, будто ей очень весело. Она объясняет. Мсье Марсель приезжал на несколько дней перед своим путешествием. Я видела, как он спускался с большой коробкой. Я была в передней, а тут как раз мадам Плювиньяк позвала его обратно и сказала что-то уж не знаю что. Он вернулся, оставил коробку на стуле. сто выносить пакеты да ни один от 10, может 20. Я подумала, но ну, это всё-таки слишком он вывозит всё, пользуется тем, что у мадам с головой плохо. И решил посмотреть, коробка была набита футлярами. Открываю один. Оказывается, там камни, и бог не вру, такой большой, самой ночь. Солитер 10 каратов. Просто она мадам Ризо. В другом ожерелье, браслет, брошь с синими камнями. «Ой, бальный гарнитур с сапфирами!» Я чуть не прыснул. Однако окончательно ли из меня изгнан дьявол? Живя на заработанные, а не на полученные в наследство деньги, зная, что кроме побрякушек дома и обстановки, хотя уже одно это могло бы осчастливить два десятка супружеских пар, которые из кожи вон лезут, ту бы заплатить по чекам за свои двухкомнатные квартиры. Немного останется от огромного состояния, сколоченного в начале столетия благодаря спекуляциям банкира Превеньека. Я начинаю всё же досадываться, осознавая, что в конце концов играю дурацкую роль во всех этих спорах, и что если у него у брата 10 детей, и это в какой-то мере извиняет его грабёж. то и у меня тоже четыре рта. Компаньонка поехала прямо к нотариусу предупредить его о том, что происходит, заметила бретонка и, глядя на разбросанные пополу в очки бумаги, добавила. Знаете, у них есть еще другой экземпляр завещания у нотариуса. Но нам уже не остановить машину, которая словно сорвалась с цепи. Она шарит около моджа, потом в шифоньере находит забытые медальоны, отывы в карман, находит камею и пихает её туда, даже находит золотую коробочку для пилюль и её тоже в свет в карман приговаривая: "Раз уж он захапал всё, мы будем просто дураками, если не соберём хотя бы последние крохи". Нет никакой надежды на то, что мы зайдём на кухню перекусить. Она будет таскать нас с буи из комнаты в комнату, она будет хватать своей кричаковатой рукой всё, что попадёт на глаза, и не переставая возмущаться подлой и неблагодарностью человеческого рода. Она охрипла от крика. Пусть даже всё это сплошное притворство. Она не перестаёт повторять, что у неё ничего не останется на память, а я це. Ни единой его вещицы, ни портрета. И точно в таком же положении по ее вине оказался и я. Но она и глазом не моргнув, изливает мне свои обиды. Она вне себя от бешенства. Ее злит не столько то, что ее обобрали, сколько то, что ее одурачили. Она хватается за какую-нибудь безделушку, потом бросает ее, переворачивает все вокруг. И, глядя на нее, становится ясно... что хотя при ее алчности ей и очень тяжело отказаться от мысли завладеть желаемым, но всего непереносимее для нее утрата своей власти. Самой невероятной будет финальная сцена. В два часа позвонит нотариус. Услышав в трубке мой голос, он выразит удивление и в то же время радость, что в этих прискорбных обстоятельствах я нахожусь рядом с мадам Ризо, который постигла такое несчастье, и вежливо попросить меня сообщить своей клиентке и другой, если ей это неизвестно, что дом завещан её сыну Марселю. В 3 часа мы все вернёмся в спальню, чтобы присутствовать при положении в гроб, а затем гроб снесут вниз, поставят в переднее у подножия серебряного распятия, поблескивающего в сумеречном свете четырёх канделябров. Четыре часа над нами, наконец, смелуются, дадут чаю с сухим печеньем. А затем возобновятся поиски, и тут мы обнаружим с ценой шкаф, набитый облигациями русского займа по ценности, равным стоимости бумаги, на которой они напечатаны, хотя на всех шестистах облигациях и раскинули крылья шестьсот двуглавых императорских орлов. Наконец, около пяти... Снова раздался телефонный звонок. Марсель позвонит из Цюриха недавно. Он приедет меня заслуживающего похоронного бюро сообщит, что завтра прибудет на самолёте и попросит передать всем в доме, чтобы до его приезда никто не смел ни к чему прикасаться. Охваченная новым приступом злобы, матушка кидается на столовое серебро и как по пала швыряет его в чемодан. В том гробу тебе полбу с воздушно самокружева, так да кружева протискивается позади гроба наполовину заграживающего дверь в гостиную. И хватает там бретонские кружева и ирландские кружева, как считают просто чудо. А мы дожидаемся в передней. Мы сыты всем очень по горло. Нам хочется домой. Бертиль убедившись, что конец в моей провоте хрустит пальцами. Но вот мадам Резо возвращается с тюком в тропях, завязанном в какую-то занавеску. Тюк такой огромный, что она не может его пронести. Она вытягивает шею. В раздражении щелкает языком. «Отодвиньте же крест», — кричит она. «Он мешает!» И так как пораженные мы не трогаемся с места... Лев вздымает свой тюк на вытянутой руке и перебрасывает его через грудь к нашим ногам. Как призналась сама Бертиль, результаты испытания оказались необнадёживающими, а потому мы не без колебаний оставили у себя макушку на выкленд, так как похороны должны были состояться только в понедельник утром. Мне не слишком приятно было видеть, как она сразу же перенесла свою добычу в багажник сетройна. Ещё мне приятно было, что из этой кучи она извлекла ларец со столовым серебром в подарок моей жене. Я обратил на это внимание за обедом, когда заметил рядом с нашими тарелками ножи и вилки с вензелем Сироли. Торжествующий взгляд матушки, ожидавшей потока благодарностей, соответствовал смущённому взгляду Берешёнки, которая не посмела отказаться от подарка. Я повертел в руках ложку в стиле Людовика XVI, ну, хорошая копия середины XIX века, как будто отыскивая на ней пробы. В ту же минуту вспышка фотоаппарата Блендины, не перестававшей запечатлевать сцены нашего примирения, увековечила на плёнке мои колебания. Владимир Ризов, сидевший от меня справа, Слегка уязвленным тоном протянула. Не бойся, она серебряная. Пусть это будет моим свадебным подарком. Хотя я несколько запоздал им. Благодарю вас, матушка. С трудом выговорил я. Приборы только что почистили, и суп, как мне показалось, явственно отдавал рот. порошку для чистки серебра. Мадам Ризо, видимо, поняла, что произвела на нас в Ривелье неприятное впечатление. Она держалась натянуто, но не стушевалась. Нет, даже безмолвно, она занимала слишком много места. И ничуть не растерялась, несмотря на то, что старые правила хорошего тона под моей либеральной крышей не соблюдались. Ее пронизывающий взгляд не дымал, осуждая наше время, он старался не замечать сутулищих со спин, локтей на столе, тарелок, которые дети приподнимали во время еды или вытирали хлебным мякишем на глазах у безразличных к этому родителей. Ее ухо поворачивалось то ко мне, то к Бертиль, Только Соломея, в знак особого расположения, причисленное ею к разряду взрослых, она старалась не замечать болтовни детей, которые влезали в разговор, когда их не спрашивали. Но могла ли она отвергнуть простодушию Бена? «О, бабуся, хотите еще кусок торта?» Ироническая улыбка, однако утвердительный кивок головой, тем более недвусмысленной, что торт был достоин похвалы, и на ее тарелку свалилась изрядная добавка. Что поделать, если дети не умеют вести себя за столом? Зато здесь отличное меню, полное семейное согласие и центральное отопление. По временам она, отяжелевшая и добродушная, забывала держаться прямо, Она развалилась в кресле и словно кошка, глядела узкими зрачками на нашу уютную трапезу. Я продолжала вести себя очень сдержанно, но Бертиль совсем размякла, глядя на свекровь, которая сокрушно помешивала свой творог из шиповника и забрасывала её вопросами о детишках. Закончилось тем, что за полночь, после долгого совещания супружеской постели, Бертиль отпустила ей грехи, дадим ей возможность искупить былое. Бертиль соглашалась с тем, что нужно принять кое-какие меры предосторожности. Но желание наверстать упущенное побеждало в ней смутное предчувствие опасности, и она то и дело повторяла один и тот же довод. Не слишком ли долго мы... принебрегали интересами детей. Вправе ли мы из гордости не воспользоваться случаем снова сделать их полноправными резо? Ведь они же не чуть не хуже других. Осталась ли грустная их бабушка всё такой же коварной? И не следует ли нам попытаться обезвредить её, окружив сострастием и заботами, которых требует её возраст? Как почти у всех женщин У Бертиль есть что-то от Бойскаута. Она уже мечтала об обращении мадам Ризо. Какая благородная миссия превратить из демона в ангела, эту несчастную, чье пренебрежение к нам наверняка объяснялось пренебрежением к ней, ее собственной матери. А тут еще древние предрассудки, неудачный роман, Брак без любви, приведший к своеобразному раздражению против семьи, к чему-то вроде вариации на тему Хабеннер и Кармен «Тебя не люблю я, тебя не люблю я, так пусть твои дети берегутся нелюбви моей».